Глава одиннадцатая. Протрубили трубачи тревогу. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Она была так возвышена, трагично неохватна по территориальному, человеческому и историческому размаху, что нет необходимости доказывать высокий гуманистический смысл той войны для всех тех обитателей советской вселенной, которые встали 22 июня 1941 года на ее защиту и вели борьбу за нее четыре военных года. Давать многочисленные цифровые и фактические данные о Великой войне в этой книге излишне. Это, как я уже предупреждал читателя, ни в коем случае не энциклопедия по СССР и даже не исторический путеводитель по советской вселенной но не сказать о великой войне в книге о россии невозможно и я конечно о ней скажу однако я даже не буду пытаться описать то как тяжек и велик был ратный труд страны добра это делать надо потому что сегодня по русским городам и весям, благодаря ельциноидам вырастает поколение мальчишек не говорю уже о девчонках большинство из которых станет лишь хлопать глазами в ответ на вопрос кем были володя дубинин Валя Котик, Лёня Голиков, а кто такие Константин Заслонов, Сидор Кавпак, Константин Рокоссовский, Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин и Иван Кожиду. Однако рассказ о них и других, только наиболее выдающихся героев той войны, имена которых в стране добра носили школы и пионерские дружины, отдельная тема. Здесь же в этой книге Я в конце главы приведу некоторые цифры и факты из истории тыла времен войны. Сейчас же скажу вот что. Пожалуй, наиболее точно суть Великой Отечественной войны 1941-1945 годов выразили песенные строки Василия Лебедева-Кумача. За свет и мир мы боремся, а не за царство тьмы. Я понимаю, что читатель, знакомый с моими книгами на тему советско-германских отношений, может сейчас спросить автора. Но ты же, милый друг, не раз заявлял, что обе войны русских с немцами были ошибкой, что их могло не быть. А сейчас что, сменил пластинку? Нет, конечно. Во-первых, у того, кто читал мои германские книги внимательно, включая и разъяснения автора на сей счет, подобные вопросы, скорее всего, не возникнут. Во-вторых же, чтобы закрыть этот вопрос в этой книге, я просто приведу автоцитату из послесловия к своей книге «10 мифов о 1941 годе». Да, война между русскими и немцами, если посмотреть на ее объективную предысторию, может быть расценена нами, потомками героев той войны, как недоразумение. Но это не значит, что бессмысленны были жертвы, усилия и подвиги этих героев в той реальной, субъективной ситуации, в которую загнали народы мира, Европы и, в частности, народы немецкие и советские, золотая элита мира и ее бесстыдные, циничные и продажные лакеи от политики, а также левые фанатики мирового пожара, в конечном счете, послужившие тем же силам мирового зла. После того, как эти силы смогли толкнуть Гитлера на путь гибельной для него и для его Германии, у нас, у русских, не оставалось ничего иного, кроме как взять в руки оружие и отстоять свободу и независимость нашей советской родины в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками. Вряд ли сегодня есть нужда, тем более в этой книге, опровергать ряд новейших якобы сенсационных исследований о причинах и предыстории той войны, Я дважды употребил в предыдущей фразе кавычки потому, что на деле все подобные исследования не более чем новые перепевы давних западных, в том числе и геббельсовских фальшивок и настоящая цена инсуниациям Виктора Суворова-Резуна, как и прочие досужие болтовни насчет того, что Сталин и Гитлер якобы сговаривались, но не сговорились, что Гитлер якобы обманул Сталина и так далее. Даже не грош, а шиш». Новую войну русских и немцев запрограммировали давно. И не в Москве и Берлине, а в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лондоне. Гитлер и Сталина провоцировали и спровоцировали. Впрочем, я немало сказал об этом ранее в предыдущих своих книгах. И здесь развивать эту тему не намерен. Зато теперь же сразу скажу о другом, неоднозначном для многих моменте. Даже кое-кто из участников той войны был склонен считать, что войну выиграл не советский солдат, а русский солдат, что воины Красной Армии защищали не столько советскую родину, сколько Россию как таковую. Отвечая на такие мысли, я позднее сошлюсь на еще одну из излюбленных мной цитат, с которой те, кто читал мои книги, уже должны быть знакомы. Я имею в виду оценки «Новой России» немецким танковым генералом фон Мелентином. Сейчас же предлагаю читателю подумать вот над чем. За время Великой Отечественной войны на ее фронтах погибло 3 миллиона коммунистов. Однако к концу войны в действующей армии по-прежнему находилось 3,3 миллиона членов ВКПБ, 60% процентов действующей армии. Миллионы, миллионы советских граждан, находясь на фронте, писали перед боем заявления. Если погибну в бою, прошу считать меня коммунистом. Многие гибли с этими заявлениями, так и не успев получить даже кандидатские карточки. Многие получали их, но не успевали обменять на полноправный партийный билет. А многие его получали, а вместе с ним и единственную привилегию фронтовика-окопника – первым подняться в атаку. Если в довоенном полугодии 1941 года в Красной Армии было принято кандидатами в члены ВКПБ 27 068 человек, то за второе военное полугодие 1941 года таких стало 126 625 человек. Это только в армии, а были же еще и сотни тысяч граждан СССР, работавших на фронт в тылу и подававших заявления о приеме в партию. Академик Патон стал членом ВКПБ в Танкограде на Урале, когда ему было уже за 70. Так да кто победил в той войне, русский человек или советский человек, защищающий свою советскую вселенную? Самым выразительным и поразительным по своему комплексному воздействию художественным произведением, созданным во время Великой Отечественной войны, стал, безусловно, знаменитый плакат «Родина, мать зовет». Его автор – грузин Ираклий Таидзе, художника, сын художника Масе Таидзе. Но какую родину олицетворяет женщина, которая держит в руке текст военной присяги гражданина Союза Советских Социалистических Республик? Конечно, Великую Россию, но при этом, конечно же, и Россию Советскую, Советский Союз. Да, родина-мать обращается к гражданам русской вселенной, но эта вселенная стала для всех честных ее обитателей уже и советской вселенной. Отец автора плаката, один из основоположников реализма в живописи Грузии, родился на год позже Ленина, в 1871 году. Учился в мастерской Репина за участие в политических демонстрациях студентов Петербургской академии художеств, был выслан на родину. В 1916 году Моссе Таидзе начал работу над картиной «Революция», за что преследовался. В 1930 году уже маститый художник стал профессором Тбилисской художественной академии и до своей кончины в 1953 году заведовал там кафедрой живописи, был награжден орденом Ленина. Членом ВКПБ, к слову, стал лишь в 1947 году. Иракли Таидзе родился в 1902 году и быстро врос в ту эпоху, наступление которой приближал и его отец. Много работал как книжный график, иллюстратор, четыре раза удостаивался Сталинской премии. Грузин Он создал в 1941 году тот художественный образ русской родины-матери, без которого невозможно представить себе историю той войны так же, как без созданного в чем образа воина-освободителя, который в 1945 году встал в берлинском Трептов-парке со спасенной немецкой девочкой на руках. 26 декабря 1934 года.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 поломка машин и другие убытки окупились с лихвой. Да, все издержки с лихвой окупились уже до войны, но особенно во время ее. Новая Россия не просто создала массовые технические кадры, без которых война моторов была бы для России невозможной. Новая Россия создала к началу войны и новую человеческую массу советских людей — которые, не утратив национального чувства, носили в сердце также чувство и более глубокой советской гордости за Родину. Лишний раз это подтвердил своими послевоенными оценками тот самый генерал-майор Фридрих Вильгельфон Мелентин, о котором я уже упоминал. Он воевал на Восточном фронте, затем на Западном, закончил войну начальником штаба 5-й танковой армии. В 1956 году в Лондоне вышла его книга «Панцер Баттлс. 1939-1945», изданная у нас в 1957 году. «Танковые сражения 1939-1945 годов». Глава 19 называется «Красная армия». И вот что мы можем там прочесть. «Русский солдат любит свою матушку Россию и поэтому он дерется за коммунистический режим, хотя, вообще говоря, он не является политическим фанатиком. Однако следует учитывать, что партии и ее органы обладают в Красной Армии огромным влиянием. Почти все комиссары являются жителями городов и выходцами из рабочего класса. Их отвага граничит с безрассудством. Это люди очень умные и решительные. Им удалось создать в русской армии то, чего ей недоставало в Первую мировую войну – железную дисциплину. Дисциплина – главный козырь коммунизма, движущая сила армии. Она также явилась решающим фактором и в достижении огромных политических и военных успехов Сталина. Убедительно? На мой взгляд, да. Как и следующее признание фон Мелентина. Индустриализация Советского Союза проводимая настойчиво и беспощадно, дала Красной Армии новую технику и большое число высококвалифицированных специалистов. Умелая и настойчивая работа коммунистов привела к тому, что с 1917 года Россия изменилась самым удивительным образом. Не может быть сомнений, что у русского все больше развивается навык самостоятельных действий, а уровень его образования постоянно растет. Так было тогда в стране побеждающего добра. Но как все изменилось сегодня в стране побежденного добра? Пресловутый ельциноидный ЕГЭ будет неуклонно снижать уровень образования в россиянин. И высокая оценка немецким генералам образовательной политики большевиков выглядит сегодня прямым обличением россиянских ельциноидов. Будут ли любить Россию те, кто пройдет через отупляющие лабиринты ЕГЭ? Вряд ли. А воспитанные и образованные советской властью люди умели сражаться за свою страну. И я вновь приведу оценки фон Мелентина. «Русское высшее командование знает свое дело лучше, чем командование любой другой армии. Русские дивизии появлялись словно из-под земли, и казалось невозможно сдержать надвигающуюся лавину». Лишь закаленные в боях солдаты были в состоянии преодолеть страх, который охватывал каждого. После 1941 года к людским массам русских добавились массы танков. Отбить такие атаки было, конечно, значительно труднее, и стоило это гораздо большего нервного напряжения. Русская пехота в ходе Второй мировой войны полностью сохранила великие традиции Суворова и Скобелева. Русская артиллерия, подобно пехоте, также используется массированно. В ходе войны русские совершенствовали и развивали тактику артиллерии в наступлении. Их артиллерийская подготовка превратилась в подлинный шквал разрушительного огня. Русская артиллерия является очень грозным родом войск и целиком заслуживает той высокой оценки, какую ей дал Сталин. Необыкновенное развитие русских бронетанковых войск заслуживает самого пристального внимания со стороны тех, кто изучает опыт войны. Танкисты Красной Армии закалились в горниле войны, их мастерство неизмеримо возросло. Такое превращение должно было потребовать исключительно высокой организации и необычайно искусного планирования и руководства. Достаточно, А ведь сегодня имеется немало тех, кто родился в стране добра, а ныне гнусно клевещет на нее даже за ее ратный подвиг Великой войны. Такие говорят не об умении советских полководцев, командиров и солдат, а о том, что Сталин де завалил немецкие окопы русскими трупами и только якобы потому смог пройти по Европе и войти в Берлин. Я не буду здесь подробно касаться вопроса о потерях, Не буду проводить и хотя бы краткий анализ тех или иных данных и данных на сей счет. Напомню лишь вот о чем. Как известно, стандартное соотношение потерь наступающих и обороняющихся – 3 к 1. Так вот, подсчитаем. Мы отступали с конца июня по ноябрь 1941 года и с мая по ноябрь 1942 года. В целом примерно 10 месяцев а наступали в целом примерно 28 месяцев за вычетом периодов стабилизации весной 1942 года и весной и в начале лета в 1943 году. То есть мы наступали в той войне по времени почти в три раза больше, чем немцы. И то, что соотношение боевых потерь составило с учетом потерь союзников Рейха на Восточном фронте, не более чем полтора, ну пусть два к одному. В пользу агрессора доказывает не воинскую бездарность советского солдата и его командиров, а напротив их воинское умение. В три раза более длительное по времени наступление с учетом коэффициента потерь три к одному могло бы обеспечить нам потери до восьми-девяти раз объективно большие, чем у врага. То есть наши действительно более высокие людские потери и потери техники – это и есть цена нашей победы в той войне. Высокая цена, но не выше той, которую война обычно и заставляет платить победителей, обесценивая тоже немалую цену, заплаченную за поражение побежденными. Да, о той войне и тогда, и позднее много лгали. Скажем, лгал бывший начальник 12 отдела генерального штаба сухопутных войск Рейха, отдела иностранной армии Востока, генерал-майор Рейнхард Гелен. Он стал широко известен через многие годы после войны как руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ. В 1968 году покинул свой пост и вскоре опубликовал мемуары «Служба». Сразу после войны Гелленс рядом с сотрудниками и архивами своего отдела пришел к американцам и при их помощи и на их деньги создал антисоветскую разведывательную организацию, которая так и называлась «Организация Гелена а с 1 апреля 1956 года получила статус Федерального ведомства ФРГ. Гелен был убежденным антисоветчиком, антикоммунистом и русофобом, а в своих мемуарах не раз зарекомендовал себя высокомерным лжецом и порой лгал так, что это заставляет усомниться в его способностях как разведчика. Но я в качестве примера антисоветской, а значит антирусской лжи, обращусь именно к этим мемуарам по двум причинам. Во-первых, мемуары Гелена не очень известны, и поэтому пример окажется незатасканным. Во-вторых, неумная ложь Гелена лишний раз показывает, как даже неглупый человек, ненавидя советскую страну добра, попадает в глупое положение. О Восточном фронте Гелен писал, например, так. Вина за случившееся, поражение под Москвой в конце 1941 года, примечание Кремлева, приходилось в первую очередь на погодные условия, непролазную грязь и морозы до минус 56 градусов. Выделение здесь и далее мое, Кремлев. Кадровый разведчик Гелен, похоже, перепутал Подмосковье и Якутию. Причем в истории сражения под Москвой роль генерала Мороза вообще была неоднозначной. Так, командующий Калининским фронтом Конев 12 декабря 1941 года не смог переправить танки по льду через Волгу из-за наступившей оттепели. Так кому в тот момент помогал пресловутый русский генерал Мороз? Русскому генералу Конева против фельдмаршала фон Бока или фельдмаршалу фон Бока против Конева? Вспоминая о крупнейшем, по словам Геллена, во всемирной истории сражении, окружение противника в районе киева он заявляет тогда к нам в плен попали почти 2 миллиона советских военнослужащих даже демократические источники или исследователи типа Резуна суворова не рискуют брать эту цифру генерала гелина за достоверную и ограничивается менее лживой и более достоверной цифрой в 665 тысяч пленных под киевом при этом генерал гудериан например тоже не чужды склонности к преувеличениям, называет в своих мемуарах цифру в 290 тысяч человек. Полезно также знать, что на 110-й день войны 9 октября 1941 года начальник Гелена, начальник генерального штаба сухопутных войск, генерал Гальдер записал в своем служебном дневнике «Вопрос об охране военнопленных. Исходя из опыта в районе Киева, Для охраны и эвакуации 20 тысяч пленных требуется целая дивизия. Для охраны деморализованных или добровольно сдавшихся в плен солдат противника своя дивизия не требуется, не так ли? Гелен утверждает и следующее. Тысячи комиссаров и политработников попадали в плен, и многие из них становились убежденными сторонниками власовского движения. Среди десяти власовских генералов имевших в РККА звание от подполковника до генерал майора был лишь один политработник, бывший секретарь Ростокинского райкома партии в Москве, бывший член военного совета 32-й армии, бригадный комиссар Желенков. Да и со средним и даже младшим офицерским составом из числа командиров РККА у генерала Власова было не густо. Что уж говорить о комиссарах и политработниках РККА. Как гнусно лгут на героев той войны негодяи, утверждая, что стойкость воинов Сталинградцев, например, объяснялась за заградительными отрядами палачей НКВД у них за спинами, хотя за спиной у Сталинградцев была Волга, а за Волгой Россия. В истории Сталинградской битвы осталось много заслуженно громких имен, начиная с Камдивов, Радимцева, Батюка, Горишного. А вот 37 седьмую гвардейскую дивизию генерал-майор Жолудева знают меньше, потому что к тому времени, когда под Сталинградом появились газетчики, этой дивизии уже не существовало. Переформированная из воздушно-десантного корпуса сразу до боя, в гвардейскую дивизию она была переброшена под Сталинград в начальной фазе самого тяжелого периода Сталинградской битвы. И в считанные недели полегла вся. Из 10 тысяч бравых, рослых ребят, комсомольцев, десантников, молодых граждан советской вселенной, от которых она могла ждать так многого в мирном труде, все полегли в боях. За «Волгу» было отведено 100 смертельно измотанных бойцов, и туда же переправили их тяжело раненого командира. Он погиб смертью храбрых уже позднее. Сталинградский командарм 62-й Василий Чуйков Написал о них в своих воспоминаниях с болью и гордостью. Советские парни шли в бой с песнями, перебрасывали на штыках через себя немцев, как снопы в поле. Они все были героями и все полегли, так уж пришлось. Подвиги граждан советской вселенной в ту войну стали повседневностью. Они воспеты в песнях и стихах, в книгах и фильмах. Они отражены в томах энциклопедий и монографий и зафиксированы в миллионах документов, ныне хранящихся в архивах. Эти подвиги так несомненны, что их факт и их значение не может отрицать даже нынешняя антисоветская власть. Напротив, она пытается представить их имеющими и к ней отношения. Антисоветская власть при этом помалкивает, что миллионы граждан СССР шли в бой за советскую родину что они шли в бой под красным знаменем против знамени со свастикой, на древке которого болталась наспех привязанная и та власовская тряпка, которую сегодня антисоветская власть, победившая советскую страну добра, сделала государственным флагом. Но замолчать те подвиги не получается даже сегодня. Их можно ли заморать разного рода кинофальшивками о доблестных штрафниках и зверствующих особистах? как лживо с компонованными якобы документальными фильмами. Конечно, правда войны всегда черна, потому что время войны — это время черного горя для того народа, который не хотел воевать, но оказался вынужден воевать за свою родину. И воевать, коль уж так вышло, до победы. Но те ветераны той войны, которые действительно воевали на фронте, а не обслуживали ее, и которые сегодня почти все, за редчайшими исключениями, уже лежат в сырой земле, вспоминали ту войну не с черной горестью, а с гордостью. И в любом застолье, в памятные дни и просто за дружеским столом, они без караоке и компьютерных распечаток пели те песни, которые в годы войны не заучивали, а схватывали на лету, и сразу же на всю жизнь запоминали сердцем. И эти песни не черны, а светлы. Чтобы понять нравственную, или, напротив, безнравственную, суть той или иной эпохи, надо знать, как она отразилась в художественной культуре. Что дали мировой культуре или хотя бы своим национальным культурам военные годы в США, в Англии и Франции? И даже в тяжко по-настоящему воевавшей Германии? Да в общем-то почти ничего кроме нескольких партизанских песен французских маки и итальянских грибальдийцев. Ведь издавна считается, что когда говорят «пушки», музы молчат. Первая мировая война подтвердила это, не дав ничего значительного в ходе ее ни в одной воюющей стране, включая царскую Россию, ни одной значительной книги, ни одного выдающегося стихотворения или картины, почти ни одной выдающейся на все времена песни, за все годы с 1914 по 1918. Вторая мировая война исключением не стала. А вот Великая Отечественная война советского народа породила в советской вселенной не только черные дыры, разрухи и горе, но и массовый всплеск вспышек сверхновых культурных явлений. В ходе войны ни один другой народ, кроме советского, не получил свою культурную сокровищницу таких великих произведений, как Василий Теркин Твардовского и его же «Я убит под Оржевом», как «Ленинградская симфония Шостаковича» или «Священная война Александрова и Лебедева Кумача». Выдающееся общекультурное значение Теркина признал даже такой желчный ненавистник Савдепи, как Иван Бунин. Фронтовые корреспонденции и стихи Константина Симонова Очерки и рассказы Леонида Соболева, Алексея Толстого, Аркадия Гайдара, Евгения Петрова, Валентина Овечкина неотъемлемо вошли не просто во фронтовой быт, но и в большую литературу. Особенно же впечатляющими оказались, как этого можно и должно было ожидать, песни Великой Отечественной войны, начиная с ее своего рода гимна «Вставай, страна огромная». Эти песни были тогда на передовой, в партизанских лесах, В заводских цехах и во фронтовых эшелонах не просто песнями. И поэтому они и после войны остались не просто песнями, их пели про себя и в компаниях, как бы приобщаясь к чему-то, всем одновременно дорогому, в знак общего взаимопонимания. Есть редкое слово «шибалет», знакомое в русском языке, пожалуй, лишь по пушкинской строчке из Онегина «Авось», «Ашибалет народный», «Тебе б я оду посвятил». Шибалет — это тайное слово у некоторых племен, по которому узнавали своих. Песни военных лет стали для жителей советской вселенной своего рода шибалетом. По ним тоже узнавали своих, и на фронте, и в тылу, и за линией фронта. По ним и сегодня узнают своих. Кто не знал в стране добра этого? На позицию девушка провожала бойца, темной ночью простилась на ступеньках крыльца, и пока за туманами — видит мог паренек на окошке над девичьем все горел огонек или этого бьется в тесной печурке огонь на поленьях смола как слеза и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза или этого горит свечи огарочек гремит не дальний бой налей дружок по чарочке по нашей фронтовой давно мы дома не были шумит над речкой ель В этих песнях тот огонек надежды, без которого на войне нельзя, и который так легко загасить пулей или осколком. Но вот бои закончились, в стране добра выросли послевоенные поколения, не знающие войны. Однако и эти поколения не подпевали отцам, а сами для себя пели. С берез не слышен, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Так же, как ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Пели это. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход, а волны и стонут, и плачут. И это. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. В стране советского добра в любой компании достаточно было начать любую песню Великой войны, и ее тут же подхватывали, не надо было напоминать ни мелодию, ни припев, их знали все, потому что все были гражданами одной великой родины и хотели одного, и думали об одном. Это ведь было. Да во многом и есть, несмотря на все усилия ельциноидов всех возрастов и уровней. Я много мог бы еще написать о той войне страны добра с милыми мирового зла, на стороне которых воевали, между прочим, и наши якобы союзники, немало поспособствовавшие тому, чтобы Россия вышла из войны максимально ослабленной. Они делали так и потому, что всегда ненавидели Россию, но особенно потому, что теперь она была советской Россией. Я мог бы написать еще много, но пора переходить, пожалуй, к новой главе, А я хотел бы коснуться еще одной стороны войны, того, как работала во время нее советская наука. Но вначале я позволю себе привести автоцитату из своей книги «Россия и Германия. Вместе или порознь?» То место, которое будет полезным для уяснения положения науки в царской России и в советской России. В январе 1917 года профессор Богданович на заседании Комиссии по изучению производительных сил России, созданной при Императорской академии наук стараниями академика Вернадского, делал доклад о месторождениях Вольфрама в Туркестане и на Алтае. Шла война. Вольфрам – это быстро режущая сталь и значит возможность удвоенного выпуска шрапнели. Богданович закончил сообщением. Итак, господа, для изучения туркестанских руд необходимы 500 рублей. А наш запрос в правительство поинтересовался профессор Ферсман. Недавно получен очередной ответ. Денег в казне нет. Собственно, господа, как вы знаете, правительство отказывает нам вот уже два года. Богданович не оговорился, и здесь нет описки. У царизма не находилось 500 рублей на экспедицию. А по росписи государственного бюджета на 1913 год последний царь России Николай II получал 16 миллионов на нужды Министерства императорского двора, да еще 4 миллиона 286 тысяч 895 рублей на известное его императорскому величеству употребление. И это не считая его доходов от личных земель и прочего. И это только царь а ведь была еще и свора великих князей и прочих бездельников из августейшей фамилии. Богданович уныло поблескивал очками, и тогда встал академик Крылов, математик и кораблестроитель. Тоном твердым и раздраженным одновременно он сказал, что касается Туркестана, тут все просто, вот 500 рублей, для спасения армии, погибающей от отсутствия снарядов. А Алтай не унимался Ферсман. Салта сложнее. Крылов задумался, потом ответил. Карл Иванович не указал, что рудники находятся на землях великих князей Владимировичей. И вдруг взорвался. Это черти что, царская семья захватила в свои руки еще и вольфрамовое месторождение Забайкалье. Вот где уместные реквизиции или экспроприация. Неловко протиснулась заседание комиссии «Тишина». Но тут же перешли, впрочем, к другому вопросу. На счет 500 рублей было занесено в протокол, а на счет династии этот эпизод полностью документален и лишь билетризирован мной. Я развернул данные протокола в диалог. Так было в царской России в самый критический для нее период Первой мировой войны. А вот как выстраивались отношения науки и высшей власти во время Великой Отечественной войны. Все ниже приводимые данные, включая хронологию, взяты мной из изданного в 1996 году издательством «Наука» сборника очерков, воспоминаний и документов «Наука и ученые России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» тиражом «Одна тысяча экземпляров». Этот сборник не является ни особо ярким, ни особо представительным не даже объемным менее 300 страниц. При этом составители сборника особой любви к СССР явно не питали, что следует из названия, в котором фигурируют ученые России, а не СССР. Что ж, тем более цен ценной для признания советской силы страны добра оказывается информация из этого сборника. Уже 10 июля 1941 года Государственный комитет обороны создал научно-технический совет с широкими полномочиями под руководством Кафтанова. Военная перестройка тематики научных учреждений была проведена по академическим учреждениям к 1 июля, а по ВУЗам в сентябре 1941 года. В целях обеспечения наилучших результатов наряду с традиционными формами деятельности научных коллективов Вводилась новая форма работы в рамках комиссий и комитетов. Они объединяли ученых и специалистов различных учреждений и ведомств и помогали решать все проблемы оперативно и результативно. Комиссии по целевому назначению и характеру деятельности делились на региональные и проблемные. Региональные комиссии, особенно Комиссия по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана и Комиссия по мобилизации ресурсов по Волжье и Прикамье, сыграли важную роль в использовании сырьевых ресурсов восточных районов страны на нужды обороны. В числе проблемных комиссий были созданы военно-инженерная, военно-санитарная, по военно-морским вопросам, по авиации, по геолого-географическому обслуживанию армии под председательством академика Ферсмана и другие. Уже в конце 1941 года усилия ученых-обществоведов были объединены в комиссии по истории Великой Отечественной войны. По поручению правительства регулированием состава и количества научных учреждений в ноябре 1941 года занимался Госплан СССР и государство тратило на научные исследования даже в самый тяжелый период войны около 1 миллиарда рублей. Для сравнения сообщу, что в 1940 году государственный бюджет СССР составил 182,6 миллиарда рублей, но в 1941 году доходы бюджета, естественно, резко упали. Достаточно сказать, что к концу 1941 года была оккупирована территория, на которой до войны проживало 42% советских людей. Производилась треть валовой промышленной продукции и имелось 47% посевных площадей. Так что по тем временам цифра в 1 миллиард полновесных сталинских рублей – это огромные средства. Кто-то, возможно, пожмет плечами, мол, это же естественно. Разве можно ввести современную войну, не финансируя даже во время войны науку? Так-то так, но в царской России, как мы видели, обходились без науки, как обходятся без серьезной науки и в нынешний ельциноидный россиянин. Чем кончилось это для царской России, мы знаем. Нетрудно догадаться, чем это кончится и для россиянин, если она не станет вновь в советской России. С 30 сентября по 2 октября 1941 года в Казани прошло расширенное заседание Президиума Академии наук СССР, где был утвержден план из 245 приоритетных тем по оборонным проблемам. Но показателен тот факт, что 20 декабря в осажденном Ленинграде Институт Востоковедения Академии наук СССР провел торжественное заседание, посвященное в со дня рождения Алишера Навои. И уже после начала войны группой исследователей под руководством Устиновой была открыта долина гейзеров на Камчатке. Основные научные усилия были, конечно, прямо ориентированы на насущные запросы фронта. Так Курчатов и Александров провели важнейшие работы по электромагнитной противоминной защите кораблей ВМФ Сталинская премия 1942 года. Академик Патон создал новый технологический процесс автоматической сварки под флюсом. Сталинская премия 1941 года. Академик Вавилов с группой ученых разработал методы и средства светомаскировки военных объектов. Но в том же 1941 году велись работы на перспективу и фундаментальные работы. Была опубликована работа Курчатова «Деление тяжелых ядер», где анализировались пути практического осуществления цепной реакции. Зельдович, Харитон, Гуревич оценили критическую массу урана-235 в цепной реакции на быстрых нейтронах. Капица наблюдал температурный скачок на границе твердое тело — жидкий гелий. Температурный скачок Капица. Шальников впервые экспериментально показал двухфазную природу промежуточного состояния полупроводников. Были опубликованы работы колмогорова и Обухова по теории турбулентности. Померанчук и Ахиезер провели первые исследования по рассеянию медленных нейтронов кристаллами и вели представление о холодных нейтронах. В конце 1941 года Летающая лаборатория на самолете М-169 обследовала полюс относительной недоступности в Центральной Арктике. Это лишь малая часть фундаментальных и прикладных научных результатов, полученных в стране добра только в 1941, 1941 году. И в том же году был начат ряд научных работ, успешно завершенных через несколько лет, еще во время войны или сразу после нее. Так Акимов в 1941 начал и к 1945 году закончил разработку проблемы многоэлектродных коррозийных микроэлементов, важную составную часть электрохимической теории коррозии. Вот без комментариев некоторые события в научной жизни СССР времен войны, взятые из краткой хроники, занимающей в сборнике «Ученые России» 13 страниц. 1942 год. Февраль и июль. Эвакуация из блокадного Ленинграда на восток ряда академических и отраслевых НИИ и ВУЗов. 3 апреля. Образована комиссия АН по выявлению дополнительных пищевых ресурсов для фронта и тыла. Май. Первый в СССР полет летчика Григория Бахчеванджи на реактивном самолете Би-1 с жидкостным ракетным двигателем ноябрь при отделении технических наук АН СССР организована группа по истории техники ноябрь постановлением ГКО организован радиолокационный институт тихоокеанский институт передан в академию наук СССР для расширения программы исследований по международным отношениям в тихоокеанском регионе крыселыцыковым Разработана прозрачная авиационная броня из органического стекла для остекления кабин самолетов, имеющая высокую стойкость и малый вес. В Институте экспериментальной медицины под руководством Ермольевой получен первый в стране пенициллин. Под руководством Шамарина создана бесследная малошумная электроторпеда «Сталинская премия» 1942 года. Создана комиссия ГКО под руководством Винтера по разработке плана электрификации на востоке СССР. 1943 год. 11 февраля постановление ГКО о начале работ по созданию ядерного оружия. Июль. При ГКО создан совет по радиолокации. Сентябрь. Общее собрание АН СССР в Москве определяет основные направления работ по восстановлению народного хозяйства в освобожденных районах страны. Папалекси и Мандельштам доказали возможность точного определения расстояния до Луны методом радиолокации. Верещагиным разработан метод автофритажа – упрочнение под высоким давлением при производстве минометных и орудийных стволов. Алиханов и Алиханьян высокогорной экспедиции на горе Алагес высота 3250 метров обнаружили компоненту космических лучей с способностью в три раза выше, чем у Меонов. В 1943 году Тихонов с сотрудниками начинает разработку теории решения некорректно поставленных задач математической физики. Ленинская премия 1966 года. 1944 год. Завойский открыл электронный парамагнитный резонанс. В Москве основан Институт русского языка АН СССР. 22 ноября организован Институт истории естествознания АН СССР под руководством президента Академии наук Комарова. Кнунянс и Раговин Разработали методы получения полиамидной смолы капрон. По инициативе Вавилова в СССР основана книжная серия «Классики науки». Ильюшин, ученый-механик, начал цикл работ в области теории пластичности и конструкции. Сталинская премия 1947 года. Назаровым разработан универсальный карбинольный клей широко применявшиеся для ремонта боевой техники и в народном хозяйстве. Физиками Иваненко и Померанчуком предсказано существование синхронного излучения, торможение электронов в магнитном поле и так далее. В 1945 году интенсивность научных работ и фундаментальных, и прикладных, естественно, лишь возрастала. В июне прошла юбилейная сессия Академии наук, посвященная ее 220-летию. В этом же году большие успехи имели физики-атомщики. Но в том же году нашей победы в Москве был создан и главный ботанический сад Академии наук СССР, директор-академик Цицин. Молоденский создал теорию точного определения фигуры реальной Земли, геоида. В свет вышла монография Попковича Строительная механика корабля, получившая в 1945 году сталинскую премию. В 1945 году в Государственном оптическом институте был создан первый в СССР электронный микроскоп. В том же 1945 году образован Институт физической химии АН СССР. А Пейвы сформулировал идею о глубинных разломах земной коры, которые являются ведущими факторами многих тектонических процессов. Что тут надо сказать? В годы войны шла активная научная работа в разных странах, но то, как она шла в СССР, по каким направлениям и в какое время само по себе доказывает, что попытки представить предвоенные СССР как мрачный гулаг есть не что иное, как подлое и омерзительное в своей антиисторичности гнусность. Да, антисоветчики антикоммунисты прежде всего омерзительны, ибо они, как в романе Оруэлла 1984, ложь называют правдой. Они омерзительны потому, что развращены интеллектуально и духовно настолько, что, пользуясь определением советского писателя Кожевникова, разврат не считают развратом. Ведь все то, что описано выше, ни в коей мере не было возможно в России царской, как невозможно ничто подобное сегодня в россиянин ельциноидный Причем все описанное выше, а это лишь малая часть того, что было сделано, было подготовлено ходом и строем жизни в СССР до войны. Ведь без огромной творческой, повседневной созидательной довоенной работы всего советского общества, начиная со Сталина и заканчивая вчерашним рабфаковцем, только-только переступившим порог МГУ, ничего из того, что было открыто, изобретено, сконструировано, рассчитано или предсказано в годы войны, не было бы. А могло ли где-либо, кроме советской вселенной, стать реальностью то, что свершилось в ней, начиная со второй половины 1941 года в сфере экономики? С июля по ноябрь 1941 года на восток страны, на Урал, в Сибирь, в Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию было перебазировано 1523 промышленных предприятия, из них 1360 крупных. По прибытии на место нового дислоцирования сразу же начинался монтаж оборудования еще даже до возведения стен. За три недели только на одной уральской новостройке было смонтировано 5800 металлообрабатывающих станков и большое количество промышленного оборудования, прибывшего с Ленинградского Кировского завода. И уже в ноябре 1941 года тяжелые танки с маркой Уральского Кировского завода воевали под Москвой. Последний эшелон с оборудованием Харьковского тракторного завода прибыл на новое место 19 октября. А 8 декабря первые 25 танков Т-34, пока собранные из привезенных агрегатов, ушли на фронт. А ведь даже для сборки танка необходимо хорошо подготовленное производство. Валовая продукция промышленности в 1942 году по сравнению с 1940 годом возросла на Урале в 2,8 раза, в Западной Сибири в 2,4 раза и в Поволжье в 2,5 раза. Уже после войны один из зарубежных наблюдателей признал, Магнитогорск победил РУР. Еще бы! Советский Союз имел в годы войны стали в 3-4, а угля в 3,3 раза меньше, чем Германия, а произвел почти в два раза больше вооружения и военной техники, чем Рейх. При этом советская военная экономика, хотя две трети ее работала на военные нужды, разрабатывала с 1943 года и планы послевоенного развития, К августу 1944 года Госплан СССР подготовил проект перспективного плана восстановления и развития народного хозяйства до 1947 года, по которому национальный доход в 1947 году должен был на треть превысить показатель 1940 года. Такие результаты обеспечиваются неминутными героическими порывами и нестрашными гулагами, а исключительно сознательными повседневными усилиями всей народной массы, компетентно организуемой на борьбу и труд государственным руководством, которому масса верит и доверяет. Такие результаты обеспечиваются и не примитивным надрывом пупка под российскую дубинушку, а лишь квалифицированным трудом хорошо образованной и развитой народной массы, которая и была характерна для советской вселенной в силу развития, обеспеченного за годы советской власти. Недаром в Англии принимали наших рядовых краснофлотцев, прибывших в составе экипажей для приемки боевых кораблей по лент-лизу, переодетых офицеров, а на оккупированных территориях своим общим и техническим развитием удивляли германских инженеров простые советские рабочие. А ведь в Англии и Германии массовые технические традиции имели, в отличие от старой России, давнее вековое происхождение. Та война принесла в советскую вселенную много горя и утрат. Об этом тоже можно и нужно говорить отдельно. Но очередная глава моей книги заканчивается, и я скажу под конец ее лишь об одной судьбе, закончившейся в годы войны. В суровом 1942 году скончался старый русский моряк с наиболее русской из всех русских фамилий, сын русского учителя Модест Васильевич Иванов. В 1894 году, 19 лет, он окончил морской кадетский корпус, служил на Балтике и в Тихом океане, совершил кругосветное путешествие на крейсере «Генерал-адмирал», окончил Николаевскую морскую академию. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов в качестве начальника отряда тролления в Порт-Артуре. Во время любой войны должность еще та. Затем командовал на Балтике эсминцем Сторожевой. С 1909 года Иванов начальник партии тролления и заграждения, то есть минирования Балтийского флота. С 1914 командир крейсера Диана послужной список, казалось бы, отнюдь не революционный. Однако в марте 1917 года революционные матросы Балтики избирают капитана первого ранга Иванова командиром второй бригады крейсеров Балтфлота. На второй день после Октябрьской революции, 9 ноября 1917 года, его назначают членом Верховной морской коллегии. 17 ноября Иванов, товарищ морского министра, С 20 ноября управляющий морским ведомством. 21 ноября 1917 года Первый Всероссийский съезд военного флота постановил присвоить Иванову за преданность народу и революции чин контр-адмирала впервые после октября и избрал его членом законодательного совета ВМФ. Один из организаторов Красного флота, адмирал Иванов, много сил положил для пресечения саботажа служащих морского министерства и налаживания его работы. Он был неудобен для негодяев, одно время командовал всего-то транспортом, то ли анадырь, то ли декабрист. Но уже в 1919 году советская власть направляет его на Черное море во главе большой, около ста человек, группы военно-морских специалистов. Иванов занимал должность начальника обороны Черного моря. Организовывал морскую пограничную охрану СССР. С 1921 года возглавлял инспекцию морских войск ВЧК. С 1922 года Иванов работает во внешторге, состоя в резерве штаба РККФ, а в 1924 увольняется в запас. Из 1925 по 1942 год служит уже в торговом флоте, судостроительной промышленности, капитаном торговых судов, начальником Карской экспедиции. В 1936 году он удостаивается звания Герой труда. Это редкое звание, введенное в 1927 году и существовавшее до 1938 года предшествовало званию Героя Социалистического Труда, введенному в СССР 27 декабря 1938 года и присваивалось при стаже работы не менее 35 лет. Подсчитаем. 1927 год минус 35 лет – это 1892 год, а 1938 год минус 35 лет – это 1903 год. То есть СССР признавал как заслугу перед страной и труд его граждан в Российской империи, включая в общий стаж работы и древолюционный трудовой стаж, если он был, конечно, трудовым. До революции военный моряк Иванов служил, естественно, в царском военно-морском флоте, но он служил России, и эту его службу советская Россия зачла ему, как видим, самым лестным образом. Умер Модест Васильевич в блокадном Ленинграде на 67 седьмом году жизни. Верный сын России, вечный, солдат русского добра, достойный гражданин русской советской вселенной. Он еще услышал сигнал тревоги, который протрубили на всю советскую вселенную военные трубачи, но уже не услышал серебряные звуки фанфар, открывших парад Победы в 1945 году. Однако по тревоге он, как и все честные обитатели советской вселенной, успел встать в общий строй. Кто-то на войне пал, кто-то прошагал в этом строю до победы. И тем, кто победил на войне, теперь надо было восстановить страну и по-новому утвердить в ней права добра. Если еще вчера лозунг был «Отстоим Россию», то теперь, как точно подметил поэт, он преобразовывался в другой «Отстроим Россию».